В общем, время за завтраком и после пролетело очень даже неплохо. Курить при Элисе я не рискнул, поэтому мы перебрались в библиотеку и занялись сравнением земных, точнее, демосовских авторов и авторов Тверди. Илиса оказалась в меру начитанным человеком, быть может, даже более начитанным, чем я. Мы нашли еще несколько расхождений. Здесь не было писателя Даниэля Дефо, или же он был малоизвестен. А у Дюмани оказалось романа «Три мушкетера». Вот это меня ужасно расстроило. Я стал в лицах пересказывать ей сюжет романа, стараясь как можно более смягчить неприятный момент противостояния «Трех мушкетеров» и Д'Артаньяна к кардиналу Ришелье. В общем, получилось что-то вроде современной версии советских книжек про гражданскую войну, которые адаптируют для детей, начисто убирая революционную патетику и идеологию. Так воюют какие-то условные белые и условные красные. Одних будем считать хорошими, потому что именно их приключения описывает автор, а других плохими, потому что они норовят хороших выпороть плетью, а то и расстрелять. Три мушкетера прекрасно перенесли адаптацию. Илиса восхитилась и сказала, что такая увлекательная история пользовалась бы огромным успехом и что я мог бы, к примеру, записать свой рассказ и издать книгу в Тверди как литературный пересказ. У меня глаза на лоб полезли от такого предложения. И впрямь, почему бы не подарить молодежи целого мира замечательные приключения четырех друзей? Вот бы сюда писателя Мельникова. Он бы тут развернулся. но а для Коти какое раздолье. Эротические истории ему Илан сочинять запретила, но писательский-то не унять. Он бы тут стал самым великим писателем всех времен и народов, пользуясь сюжетами по иронии судьбы, пропущенными в этом мире. Кстати, об иронии судьбы. Можно же еще и фильмы пересказывать или в пьесы их превращать. Вот и еще одна ниша. А несчастные трудолюбивые графоманы, которыми полнится интернет, вместо того, чтобы сочинять свои истории про скромного юношу, попавшего в чужой мир, оказавшегося там наследником эльфийского рода, освоившего магию и пошедшего воевать черного властелина, они бы дружно перелопачивали труды Стивенсона, Купера, Майнрида, Толкина, Кинга и прочих авторов популярных романов. Конечно, с Толстым или Шекспиром фокус не удастся. Тут многое зависит не от сюжета, а от умения писать. Но вот приключенцев, фантастов и детективщиков можно будет переложить безболезненно. Я так увлекся разговором и собственными размышлениями, что появление кардинала не заметил. Только когда Элиса вскочила и встала на вытяжку, ухитрившись, несмотря на светскую одежду, принять совершенно военную выправку, я обнаружил, что в библиотеке мы уже не одни. В дверях стоял Рудольф со своей старой собачкой на руках. За ним две девушки в форме гвардейцев. «Доброе утро, Элиса! Доброе утро, Кирилл!» Взгляд кардинала показался мне тревожным. «Впрочем, может, это глаза ангела с утра плохо позавтракали?» «Как вы отдохнули!» Вопрос относился скорее ко мне, так как Элиса промолчала. «Хорошо, спасибо. Меня разбудила веселая птичка». «Ах, да!» По лицу Рудольфа скользнула тень улыбки. Они здесь прикреплены к каждой спальне. Излишняя роскошь, как мне кажется. В деревнях обходится одной-двумя на все дома. Очень хорошо, очень. Нам надо следовать на конклав. Илиса вас предупредила? Да, ваше преосвященство. Идемте. Он заколебался. Да, Илиса, вы тоже следуете с нами. Ваша форма далеко? В казарме я могла бы... Ничего, ничего, не будем медлить. Пожелание не медлить из уст кардинала оказалось равносильно приказу поторопиться. Мы в быстром темпе вышли из здания, и я не удивился, обнаружив во дворике не только карету, запряженную двумя лошадьми, но и четверых конных гвардейцев, державших в поводу еще пару лошадей. Я, кардинал и Элиса... Погрузились в карету, шестерка девушек в своих попугайских нарядах нас сопровождали, совершенно классически разбившись в боевое охранение. Две спереди, две позади и по одной охраннице с боков кареты. Сомнений уже не было. Нервозность была разлита в воздухе. Даже старый песик на руках епископа не спал, а смотрел на меня внимательным, совсем не собачьим взглядом. Что-то случилось, Ваше Преосвященство? Не выдержал я. Кардинал вздохнул. «Да, ты имеешь право знать. Кто был в курсе твоего визита в Твердь? Мой друг Котя? Таможник Цыбиков на земле, на Демосе? Таможник Андрей в Верозе? Цыбиков, кажется, не знал, куда я дальше двинусь. Догадаться несложно, если его таможня выходит рядом с единственными вратами в наш мир». Кардинал поморщился, когда карета подскочила на камне Возница гнал во весь опор. «Нет, нам это ничего не дает. Как я понимаю, арканцы способны отслеживать твои перемещения по мирам». «Наверное, да. На земле точно умели». Два часа назад к нам пришли парламентеры от Аркана. Я вздрогнул. «Это иногда случается», — продолжал кардинал. Я очень надеялся, что это опять переговоры о примирении или предложение обмена. Он осекся, но я уже убедился в том, о чем лишь догадывался. Не только Аркан рассылал своих агентов в другие миры. Твердь тоже это умела. Впрочем, сейчас это было не главное. «Речь шла обо мне?» — спросил я. «Да. Они требуют вернуть своего, функционала, устроившего... «Террористический акт в Аркане, убившего женщину на Демосе, похитившего женщину из лечебного лагеря Нирваны». «Террористический акт?» — завопил я. До «Да меня расстреляли из крупнокалиберных пулеметов. Лечебный лагерь, концлагерь!» Кардинал взмахом руки заставил меня остановиться. «Неважно. Я верю тебе, а не им». Список твоих преступлений включает еще десяток пунктов Уничтожение чужого имущества, унижение гражданина Аркана по расовому признаку и так далее, и так далее Но это совершенно не важно Вопрос лишь в том, как к нам поступить «Они угрожают?» — мрачно спросил я Мне хотелось посмотреть на Элису, но я боялся увидеть в ее глазах испуг или отвращение. Конечно, уничтожением он вздохнул всех наших людей в иных мирах. Список прилагался. Очень полный список. Ну и расторжением пакта о перемирии». «У нас есть с функционалами пакт о перемирии?» Удивленно спросила Элиса. «Есть, капрал», – мягко сказал кардинал, – «есть». «Ты можешь мне напомнить, что сделки с дьяволом преступны?» «И мне нечего будет ответить. Но пакт существует уже много десятилетий. А они способны вас победить?» «В честном бою?» «Надеюсь, что нет. Но...» «У нас ведь нет атомных бомб, Кирилл!» «Что способно противопоставить адскому огню живая плоть?» «Бессмертный дух», — сказала Елиса. «Похоже, известие о пакте потрясло ее больше, чем правда о моей природе и список моих грехов». Кардинал молчал, думал о чем-то, прикрыв глаза. Потом вздохнул. «Ты права, девочка». «Я надеюсь, что и Конклав поддержит наше мнение». «Вам поставили какие-то сроки?» – спросил я. «Трое суток». «Тогда к чему такая спешка?» – я обвел взглядом карету. «Функционалы относятся к срокам весьма растяжимо», – кардинал невесело улыбнулся. «Срок на размышление – это одно. А попытка захватить тебя силой – совсем иное». «Если ты им так важен, то я не хочу рисковать. В цитаделях Ватикана тебе будет спокойней, чем на уединенной вилле. Это что, арест?» «Хочешь, я отвезу тебя к порталу «Верос»? Мы все равно движемся в том направлении. К тому самому порталу, через который приходили парламентеры Аркана. Я развел руками. Нет, конечно же, не хочу. Ты не арестован» твердо сказал Рудольф, ты взят под охрану. На этот раз окна в карете не закрывали. Я повернулся к окну и мрачно уставился на идиллический пейзаж. Как в Тверди соотносился между собой Рим и Ватикан, понять было трудно. Но, кажется, Ватикан здесь был обособлен. Ехали мы не через город, а по вымощенной камнем окружной дороги. Издалека разобрать особенности архитектуры я не мог, но, к моему удивлению, вечный город даже в этом мире все-таки обзавелся несколькими высотными зданиями на окраинах. Ну, ни небоскребы, ни столпы из стекла, стали и бетона, но архитектура все-таки выглядела вполне привычной. Наверное, такие высотные здания, пока еще похожие на обычные дома-переростки, не выделившиеся в отдельный класс зданий, строили в США на заре увлечения небоскребами. «Мы едем за городом в целях безопасности?» — спросил я. «Да», — коротко ответил Рудольф, но через несколько мгновений пояснил. «В целях безопасности граждан. Не могу сказать, что эти слова прибавили мне оптимизма». Но дорога продолжала мирно виться среди апельсиновых рощ. На полях трудились люди, для которых появление кареты служило поводом перевести дух, провожая нас взглядом. Изредка попадающиеся виллы дышали покоем. Навстречу несколько раз проехали кареты, куда чаще повозки с грузами. Повозки были впряжены поджарые и длинноногие быки, тянущие с неожиданной прытью. Вдали показался купол собора святого Петра. Мы возвращались в обитель кардиналов. Постепенно напряжение стало спадать. — А вас не тревожит, что прямо во дворе Конклава есть проход в другой мир? — спросил я. — Вдруг из дверей выйдет танк. Что с ним сделают дамы с собачками? — Танк не проедет, — ответил Рудольф. — Ты и впрямь недолго был функционалом, Кирилл. Максимальный размер порталов ограничен. Насколько мы понимаем, мощность, требуемая на их открытие, растет по экспоненте, и сделать ворота для танка немыслимо. Это потребует всю энергию мира. Это хорошо, — сказал я. Вот только атомные бомбы бывают и очень маленькими, и ее даже не обязательно проносить в дверь. Рудольф смолчал. Думаю, он был в курсе, что единственная уничтоженная башня таможенника была стерта с лица моего мира термоядерным взрывом, и этот взрыв еще и выворотил целый холм на Аркане, куда вел портал. «Я бы на вашем месте все-таки озаботился», — продолжил я. «Чем? Уничтожением портала? У нас нет бомб. Мы можем лишь засыпать башню камнями, залить бетоном» или перенести Ватикан в другое место. Зачем? Чтобы после титанических трудов арканцы открыли еще один проход прямо к новой резиденции. Если крысиную нору заделать, то звери прогрызут другую рядом. Лучше поставить мышеловку. Я замолчал. Глупо считать себя умнее других. Если кардиналы терпят дверь в иной мир рядом со своими святынями, то у них должны быть на то причины. «Еще раз повторю, ты сохраняешь свободу. Мы можем доставить тебя к порталу», — сказал кардинал. Карета уже въехала в город, не знаю уж, в Рим или Ватикан. Дорога стала ровнее. «Ну уж нет», — сказал я. Рудольф вздохнул. «А жаль. Я надеялся, что ты согласишься, и наши проблемы кончатся сами собой». Я посмотрел на кардинала. Тот улыбался. Но в каждой шутке есть доля правды, и здесь она, несомненно, была большая. «Мне ужасно. Жалко вас огорчать», — начал я. И в этот миг впереди раздался звук, которого в этом мире не было и быть не могло. Глухое частое «та-та-та» автоматной очереди.